Его кратковременное пребывание в Вене может оказаться поистине благотворным, если только неслыханные и изданно накапливавшиеся недоразумения не пустили слишком глубоких корней. От чего досохранит да нас Господь? Господин фон Бисмарк едет из Франкфурта, где всегда находило сильнейший отклик, а нередко и свои истоки, то, что средние государства, чреватые Иринским союзом, с восторгом называют разногласиями между Австрией и Пруссией. Все это, все. Тамошние происки он наблюдал на месте своим острым и верным взглядом. Рейнский союз был учрежден Наполеоном в 1806 году. В него вошли Баден, Вюртенберг, Бавария и ряд других южных и западных немецких государств. В 1807 году в Рейнский союз вошли Саксония, Вестфалия и еще шесть государств. Протектором Рейнского союза был Наполеон. Ряд мелких немецких государств был поделен между членами союза. находившийся полностью под французским влиянием, Рейнский союз был по существу вассалом Франции в Германии, распался после разгрома Наполеона. Я приказал ему отвечать на любой вопрос, который мог бы быть предложен ему по этому поводу вашим величеством или вашими министрами, так как если бы вопрос был поставлен мною. Вы, ваше величество, пожелаете, быть может, получить у него объяснение насчет моего взгляда и моего отношения к делам таможенного союза. Я питаю уверенность, что в таком случае мой образ действий на этом поприще заслужит, если и не полного вашего одобрения, что было бы счастьем, то, несомненно, вашего внимания. Пребывание здесь дорогого, прекрасного императора Николая было для меня подлинной отрадой. Подтверждение моей давней и твердой надежды на полное единодушие с вашим величеством в признании той истины, что только наше тройственное, нерушимое, исполненное верой и действенное согласие может спасти Европу, И наше непослушное, но все же столь дорогое немецкое отечество из нынешнего критического состояния преисполнило меня благодарности Богу и еще более усилило мою давнюю и верную любовь к Вашему Величеству. Сохраните и Вы, дорогой друг, то расположение ко мне, каким я пользовался в дивные дни, проведенные на берегу Тегернского озера, и укрепитесь в своем доверии и столь важной и мощной, столь необходимой для нашего общего отечества дружбе ко мне. Этой дружбе поручая я себя, дрожащий друг, от всей души, пребывая вашего императорского величества верным и искренне преданным дядей, братом и другом. Сан-Суси, 5 июня 1852 года. Фридрих Вильгельм IV приходился австрийскому императору Францу Иосифу дядей. Братом же он его называет по обычаю, принятому в обращении монарха к монарху. В Вене я застал односложное министерство Буоля, Баха, Брука и прочих. Отнюдь не друзья Пруссии, они были со мной весьма любезны в расчете на мою восприимчивость к высокому благоволению и на ответные услуги в деловой сфере. «Односложное министерство» — шуточное выражение, связанное с тем, что фамилии трех руководящих министров состояли из одного лишь слога. Внешне я был принят с большими почестями, чем ожидал, но с деловой стороны — то есть в отношении таможенных вопросов, моя миссия осталась безуспешной. Австрия и тогда уже имела в виду таможенное объединение с нами, но я ни тогда, ни впоследствии не считал разумным идти навстречу этим стремлениям. К необходимым предпосылкам таможенного единства принадлежит известная степень однородности потребления. Даже в пределах германского таможенного союза лишь трудом удается преодолеть различия интересов между севером и югом, востоком и западом, и то лишь при добром желании, проистекающем из чувства национальной общности. Различие же в потреблении облагаемых пошлиной товаров между Венгрией и Галицией с одной стороны и таможенным союзом с другой, слишком велико, чтобы таможенное объединение представлялось осуществимым.